Глава двадцать вторая. Мышь. После случившегося мое доверие к людям лопнуло, как воздушный шар. Лука, которому я верила больше, чем себе, предал меня. Мне не хотелось ничего. Обычные занятия перестали приносить радость. Родителям ничего не рассказала. Они даже не заметили мою отлучку. В школу я ходить категорически отказалась и в свободное время закрывалась в комнате, поглощая одну книгу Шейлы за другой и тренируясь использовать магию. Как только почувствовала ее вокруг себя, дело пошло быстрее. Родители переживали за меня, но списали все на перенапряжение и за нападение принцессы, о которой я уже и вовсе забыла. На смену теплой погоде пришли холода. Листья на деревьях окончательно осыпались, и того гляди должен был пойти снег. Сны меня посещать перестали, чем нервировали. Пусть они и поблекли под событиями реальности, но все еще настораживали. Очередное утро пришло стрелью надоедливой птицы, что решила, видимо, остаться на зимовку на моем подоконнике. С раздражением встала и резко открыла окно. Птица тут же улетела. Лицом не обдал холодный воздух, изо рта пошел пар. Поежилась, сделала шаг назад и чуть не упала, поскользнувшись на книге. Недовольно нахмурилась, вытащила гримуар и попыталась убраться, как это всегда делает Шейла. Книги взлетели в воздух слишком быстро, ударились о потолок и снова упали на пол, создав еще больше беспорядка. Встахнула и начала убираться руками. Когда закончила, спустилась вниз и застала обрывок диалога родителей. В этом году урожай оставляет желать лучшего. Цены уже взлетели, а станут еще больше. Придется затянуть пояса. Задумчиво сказал папа, откладывая газету в сторону. Мама тяжело вздохнула. «Зачем ведьмы устраивают засухи и заморозки? Неужели у них совсем нет никаких проблем с едой?» Спросила она. «Мы можем об этом только гадать». Папа развел руками. «Мне стало стыдно. Пусть я не имела к тем ведьмам никакого отношения, но все равно была одной из них. Неурожай, болезни, воровство, убийства – Ведьмы многое творили. А в преддверии зимы и вовсе зачастили с походами в ближайшие к ним деревни». Вошла на кухню и сделала вид, что ничего не услышала. Родители мне добродушно улыбнулись. «Доброе утро, звездочка. Смотрю, отдых дома идет тебе на пользу». С воодушевлением сказал папа. «С тех пор, как меня перестали мучить кошмары, у меня улучшился цвет лица, да и синяки под глазами исчезли». «Спасибо», — ответила я и села за стол. Мама передала мне коробочку с мюсли, насыпала их в тарелку, залила молоком и начала жевать. «Милая, мы тут подумали? Тебе все равно придется вернуться в школу. Скоро начнется новое полугодие». «Нет!» Резко вскочила на ноги. «София?» Недовольно обратился ко мне папа. Стоило мне только представить, что снова окажусь в толпе людей, как начинала пробивать дрожь. У них слишком много возможностей воткнуть мне нож в спину. «Какой смысл обучаться там, если на работу меня здесь все равно не возьмут?» Резонно спросила я. Мама с папой переглянулись. Их, видимо, тоже волновало мое будущее. «Милые, обучение — важная часть жизни». «Так я учусь, но немного по-другому», — возразила я. На это они не нашли чего ответить. За последние месяцы я прочитала больше, чем за всю жизнь. «Может, через пару лет смогу найти работу где-нибудь в самом дальнем уголке Лаппии?» Наш спор прервал стук в дверь. Мама поспешила открыть, а я вернулась к еде. Лоренс! Радостно воскликнула она, встрепенулась и выбежала в коридор. Там действительно стоял укутанный в поношенный плач кореглазый священник из любеля. Дедушка! кинулась в его объятия. София, ты стала такой большой, уже прямо настоящая леди! Смеясь, произнес он, гладя меня по спине. На самом деле он не был моим дедушкой. Но папа воспитывался в его приюте, и между ними сложились очень хорошие отношения. Лоренс всегда присылал мне подарки на день рождения. А когда приезжал, рассказывал очень интересные истории. Да и выглядел куда моложе своих лет. Его каштановые волосы едва тронула седина. «София, не мешай пройти. Гость-то, не бойся, замерз. Забеспокоилась мама. Все в порядке. В этом мире нет ничего теплее искренних объятий». Отозвался Лоренс. Я отпустила его и увидела папу с широкой улыбкой на лице позади. Рад вас видеть! Давно в гости не заглядывали. Он протянул ему руку. Лоренс пожал ее и нахмурился. Боюсь, я в этот раз приехал скорее по делам, ответил он. Папа вмиг стал серьезным и открыл было рот для новых вопросов, но мама его прервала. Все разговоры будут после завтрака. Проходите на кухню. Нам пришлось подчиниться. Лоренс съел пару бутербродов, запил горячим чаем и приступил к разговору. «Для начала я хочу извиниться за неожиданный визит. Могу ли я остановиться у вас на пару дней?» Спросил он. «Конечно. Мы всегда вам рады. Вы же столько для нас сделали!» С улыбкой отозвался отец. Лоренс чуть заметно поморщился. Хихикнула в кулак. Дедушка всегда смущался, когда родители начинали намекать о той огромной сумме денег, что он подарил им на свадьбу. Именно они позволили им купить этот дом, обучиться и устроиться на работу. Я слышал, что у Софии обнаружился талант к... магии. Вдруг перевёл он тему. Папина улыбка дрогнула, а я тут же напряглась. «Это правда», — ответил отец. Дедушка задумчиво кивнул, будто знал что-то. «Скажите, а ли, что в столице появилась еще одна желтоглазая ведьма?» Настороженно спросил он. «Да, ее зовут Шейла, она обучает меня магии», — сразу сказала я. Он болезненно потер виски руками. «Мне очень нужно с ней встретиться. Не знаете, где можно ее найти?» «У меня с ней занятие через час в учебном центре, вы можете пойти со мной». С улыбкой ответила я, поняв, что моя новая сущность, к счастью, ничего между нами не поменяла. Дедушка кивнул. Я собралась, и мы быстро дошли до тренировочного центра. Лоренс все это время молчал. Что-то очень сильно его тяготило. Заметила в дверях Калиба с Крисом и помахала им рукой. Дедушка напрягся еще больше. «Что здесь забыл герой прошедшей войны?» Тихо спросил он у меня, когда мы немного отошли от них. Это долгая история, но если вкратце, то Калиб заявил, что является родным отцом Шейлы. С тех пор ходит за ней с намерением наладить отношения. Ответила я. Глаза Лоренца удивленно распахнулись. И как она на это отреагировала? Потрясенно на него посмотрела. О чувствах Шейлы меня спрашивали впервые. Да никак, в общем-то. Не подтверждает ничего, но и не отрицает тоже. Единственное, чего она хочет, чтобы ее оставили в покое, отозвалась я. Дедушка устало вздохнул. Мог бы догадаться, чуть слышно пробормотал он. Любопытство вспыхнуло во мне с новой силой. Мы вошли в зал. Лоренс сразу нашел глазами Эрдена и оценивающе на него посмотрел. Как думаешь, он хороший человек? Вдруг спросил он у меня. Задумчиво глянула на Эрдена. «Не самый плохой уж точно», — искренне ответила я. Дедушка кивнул. «Запозднился ты. Думала, раньше сюда прибежишь». Раздался сзади нас голос. Обернулась и увидела Шейлу. Лоренс устало вздохнул. «Я и собирался раньше прибыть, но дела задержали». «О чем ты только думала, когда поехала сюда?» Впервые в голосе дедушки услышала такие жесткие нотки. «О чем? Это не твое дело». Шейла обошла нас и направилась к нашей комнатке для тренировок. «О, нет! Еще как мое! Ты использовала мою печать!» Лорен скинулся ее догонять. Все внимание Кирасиров переключилось на эту странную сцену. Я всеми силами постаралась не смотреть на рыжеволосую макушку Луки. Для самой себя приняла решение забыть о его существовании. Конечно, сначала хотелось отомстить но быстро осознала, что тогда мое поведение перестанет отличаться от тех слов, которыми он меня назвал. Я не монстр, и быть им не желаю. Хочешь сказать, что не помог бы, если бы попросила? Спокойно уточнила Шейла. Конечно, помог. Лоренс раздражался все больше. Тогда в чем проблема? Спросила Шейла. В чем? Ты в столице, замужем за кирасиром. Да я с тобой раньше времени от беспокойства посидею. Сердито выкрикнул дедушка. «Что здесь происходит?» Спросил подошедший Калеб с грозным выражением лица. Лоренс кинул на него неприязненный взгляд. «Вот уж вас это точно не касается!» На удивление грубо ответил он. Калеб прищурился. Эрден встал между ними и дружелюбно улыбнулся Лоренсу. «Не знаю, почему вы злитесь на Шейлу, но...» «Кто сказал, что я злюсь на нее?» «Я просто переживаю!» Последние десять лет я был единственным живым существом, с кем она вообще общалась. Уже трижды пожалел, что уехал по делам. Ведь когда вернулся, узнал, что она вышла замуж и уехала в столицу. Затараторил Лоренс, сбив с толку Калеба и Эрдена. «Не надо играть роль моего наставника. У тебя и без того воспитанников хватает. Вот за них и переживай». Холодно ответила Шейла. «Не могу я так». «Ты дорога мне, и я не хочу, чтобы с тобой произошло что-нибудь плохое!» Отчаянно произнес дедушка. «Едь-ка ты домой. Долг перед Мэдди тобой более чем отплачен». Шейла отвернулась и пошла дальше к комнатке. Р... Резкий порыв ветра сбил дедушку с ног. Он свалился на пол и потер спину. Крис выхватил оружие. «Стой!» — крикнул ему он. «Со мной все в порядке. Я сам нарвался». Шейла с грохотом захлопнула за собой дверь. Калиб протянул Лоренцу руку, но тот оттолкнул ее. «Вы, конечно, извините, но я не помню, чтобы мы с вами хоть раз в жизни разговаривали. К чему такая предвзятость?» В лоб спросил Калиб, когда Лоренс встал на ноги. «Вы правы, лично мы не знакомы. Я же, однако, просто не могу доброжелательно относиться к человеку, который бросил свою дочь в той ситуации». Отозвался он, поправляя плащ. «О какой ситуации идет речь?» Тут же заинтересовался Калиб. «Я сам не в курсе всего, но мне не счесть случаев, когда Шейла была вся в ранах и синяках. Когда она только появилась в Любеле, то была больше похожа на дикую кошку после драки, чем на человека. Такими от хорошей жизни не становятся». Уверенно высказался Лоренс, заставляя Калиба побледнеть. Дедушка перевел грозный взгляд на Эрдена. «Я также хотел сказать вам, что у Шейлы есть тот, кто сможет заступиться за нее. Если вы причините ей боль, то я этого так просто не оставлю. Хорошего вам всем дня!» Сухо произнес Лоренс, развернулся и ушел в полной опустошающей всех тишине. Недоуменно осмотрелась. Калиб и Эрден восприняли его слова более чем серьезно. Оба выглядели какими-то пристыженными. Кажется, у Шейлы есть талант привлекать к себе мужчин. Нравится ей это или нет? Пожала плечами и поспешила пойти в комнату, пока она вдруг не передумала проводить сегодня урок.